Глава 21. Дариус, не спеша вытер кобы салфеткой, отодвинулся от стола и произнес. Прошу прощения, дорогая, я сейчас вернусь. И прогулочным шагом пошел на выход. Я проводила своего новоявленного супруга взглядом, дергаясь изнутри. Умом я понимала, что лезть в разговор двух взрослых мужчин точно не вариант. Но беспокойство и признаться любопытство не отпускало. Тихонько выскользнув из-за стола, под изумленными взглядами горничных, я прошмыгнула к дверям, где приложила ухо к полотну, силясь расслышать хоть словечко. Я, помнится мне, говорил вам, что все, что касается леди Свейман, вас не касается. Голосом Дариуса можно было замораживать мясо. Она леди Вэмион и останется ей навсегда. Пора прекратить этот фарс и вернуть все на круги своя. Иначе я буду вынужден действовать по-другому, прорычал мой бывший муж. Предлагаю не разбрасываться словами, а перейти к действию. Голос Дариуса был спокоен. А теперь... Я бы рекомендовал вам покинуть мой дом, иначе я уже буду вынужден прибегнуть к особым мерам. Вы мне угрожаете? Нет, что вы, я рекомендую. Всего хорошего. Я пришел за Катариной, я с ней и уйду. Послышался резкий свист воздуха и глухой удар, который заставил меня распахнуть дверь и увидеть неожиданную картину. Еще раз, я увижу тебя около неё или около нашего дома? Ходить сможешь, разве что с помощником. Тебе ясно? Вокруг моего мужа кружились вихри с острыми льдинками, которые так и пролетали в опасной близости к лицу Джейдена. Самого же Джейдена Дариус одной рукой прижимал к стене, держа за шею. Тот был бледен. Пытался сделать вдох, но ярости ректора предела не было. Он не был настроен на шутки. А наглое поведение лорда Веймена его лишь разозлило окончательно. Внезапно меня словно из ведра окатили эмоциями. Злость, желание защитить, ярость к моему бывшему мужу, а также нежность к самой себе. Почти сразу осознала, что это не мои эмоции. Это то, что в данный момент испытывает Дариус. Ощущение чужих эмоций сладким нектаром разливалось по телу, словно они становились мне родными. Нестерпимо захотелось обнять мужчину, прижаться к его спине и просто раствориться в тепле, которое он дарит. Дариус не обязан был меня спасать. А в сложившейся ситуации мы оказались с ним по моей вине. Сейчас он держал за горло моего бывшего мужа, ясно давая понять, что теперь в моей жизни главный он. Какой бы сейчас ни была ситуация, я любовалась им, как никогда прежде. Джейден тем временем прохрипел что-то невразумительное, вырывая меня из розовых фантазий. Ректор отшвырнул от себя его и брезгливо тряхнул рукой. Достав платок из внутреннего кармана пиджака, вытер руки и швырнул его в Джейтона. Я надеюсь, мы друг друга поняли, не так ли? Резкий переход от ярости к официозу меня обескуражил. Насколько он хорошо владеет собой, что так легко обуздал эмоции? Джейтон кряхтя поднялся и, с яростью посмотрев на меня, ушел прочь, громко хлопнув дверь. Воцарилось молчание, Дариус не ругался и не кричал, просто смотрел, а у меня возникло непреодолимое желание извиниться. Любопытство сгубило кошку. Вдруг тепло улыбнулся мне мужчина. — Катарина, зачем ты вышла? Проблемы же не было! Пожал плечами. И невольно улыбнулась ему в ответ. Тебе нужно отдохнуть, а мне поработать. Так что прошу прощения, но я вернусь вечером. Поужинаем? Просто спросил он у меня, словно мы были женаты уже давно. Да, согласно, кивнула я, не в силах сказать что-то еще. Тогда до вечера мужчина галантно поцеловал мою руку и ушел, оставив меня. Один на один с его дома. Возвращаться в столовую я не хотела. Аппетит был безнадежно испорчен. А потому, когда служанка осторожно осведомилась, подать ли мне чай с десертом, я попросила проводить меня в библиотеку и принести чай туда. Пока я осталась одна, нужно пользоваться моментом. Уверенность в том, что у ректора огромная библиотека, появилась сразу же я надеялась найти какие-нибудь пособия по магии. Ну, или на крайний случай просто почитать какой-нибудь роман. Но нет, ошиблась я по всем пунктам. Библиотека действительно была, но не такая огромная, как я бы хотела. Книги на полках были сплошь научны, а из романов только стопка газет прошлой недели. Мне казалось что я что-то упускаю, когда на рабочем столе я нашла книгу об истинных парах, в которой была закладка. По всей видимости, мужчина читал ее, сидя здесь, а потом оставил до своего возвращения. Брать с его стола книгу без спроса было неудобно, но все мои попытки отвлечься не увенчались успехом. Читать о топографических планах местности Алгоритм их распределения энергии третьего уровня и генеалогических исследованиях прошлого столетия было катастрофически скучно. Мысли то и дело возвращались к столу, на котором покоилась книга, имеющая все шансы спасти меня от уныния. Кинув, наверное, сотый раз взгляд на рабочий стол, решительно захлопнула очередную автобиографию какого-то скучного дядечки и двинулась к столу. Остановившись на мгновение, мысленно махнула рукой и все же уселась за него, огладив корешок старинной книги. Буквы на переплете уже выцвели, а потому прочесть название я смогла с трудом. Истинные пары значилось в главлении, а сама книга состояла аж из четырех разделов, где с подробностями Было описано в целом явление истинности и его проявления у разных рас. Первый раздел был посвящен эльфам. Дальше – оборотни, дети ночи и драконы. Кто такие дети ночи, я не знала. Поэтому читать и не стала. А вот про эльфов прочесть было интересно. Эльфы – довольно скрытый народ. Живут в своем королевстве, не любят чужаков. Очень высокомерны и горды, но, влюбляясь, превращаются в обычных людей, которым свойственны переживания, тепло и доброта. Оборотни по своей природе семейные, но свою истину встретить мечтает каждый. Только с ней душа волка поет. Только ради нее он будет готов остепениться и осесть где-то в глуши, лишь бы ни с кем не делить свою леди. Открыв раздел с драконами, я невольно стрепетал. Про них было написано очень много. Истинность у драконов бывает разная. Так принято считать в наше время. Но раньше, когда были живы древние, истинность была даром от богини. Партнеры берегли друг друга, заботились и были верны до самой смерти. Бывало такое, что своих истинных Драконы находили в простых людях. Тогда разница в долголетии выравнивалась, и оба жили долгую и счастливую жизнь. Потеря истинного оборачивалась для дракона несчастьем и горем, после чего смерть неминуемо воссоединяла влюбленных, но уже за гранью. Это все относилось к той истинности, которая сейчас золотистой меткой отпечаталась на моей руке. Что касается современного формата, то тут уже было мало информации. Книга была старая, и тот, кто писал ее, видимо, особо не вникал в современные устои. Поэтому все ограничивалось краткой сводкой. Дальше было множество примеров известных личностей, которые были истинными. Описывались их жизни, условия встречи, момент обретения меток, и взаимодействие друг с другом. Зачитавшись, я не заметила, как уснула, а вот очнулась я, когда меня на руках уже куда-то несли. От неожиданности дернулась так, что чуть не рухнула с рук. — Тише, девочка, это всего лишь я! — тепло произнес знакомый голос, от которого стало вдруг так спокойно, что я невольно прижалась к груди, глубоко вдохнув, Свежий аромат парфюма. Ты снова сунула свой милый нос куда не следует. Отвечать сил не было, поэтому я, повинуясь порыву, обвела руками его шею и уткнулась в ложбинку на ключице. Не думай, что я забуду это, хмыкнул Дариус. Но к себе прижался не. Спустя пару минут я сквозь сон услышала распахнувшуюся дверь. И в то же мгновение меня положили на мягкую перину. Отпускать теплого мужа от себя не хотелось совершенно. И я сама не понимаю, как смогла, но произнесла. «Останься со мной».